«Но сейчас, господин, я знаю только тривиальную истину, истину, находящуюся на поверхности», — промолвил Брута. «Он ощущал себя так, будто бы балансирует на краю пропасти». «Так мы все начинали», — мягко заметил Ворбис. «Так Эфебы убили брата Мурдака или нет?» — настаивал Брута. «Он уже занес ногу над бездной». Я объясняю тебе, что в глубинном смысле истины они сделали это. Своей неспособностью воспринять его слова, своей непримиримостью они, несомненно, убили его. Но в тривиальном смысле истины, промолвил Бруто, подбирая слова с тщательностью, подобной той, с которой работает инквизитор в глубинах цитадели, в тривиальном смысле брат Мурдак, Умер в Омнии, потому что умер он не в Эфебе, где над ним просто посмеялись. Однако потом возник страх, что некоторые люди в церкви могут не понять глубинного смысла и истины, вот и распустили слух, будто Эфебы убили его в тривиальном смысле, таким образом предоставив вам и другим понимавшим порочности Эфеба основания для поиска надлежащих путей возмездия. Они прошли мимо фонтана. Стальной наконечник посоха дьякона мерно стучал в ночи. — Тебя ждет блестящее будущее в церкви, — ответил наконец Ворбис. — Наступает время восьмого пророка, время экспансии и огромных возможностей для тех, кто истинно служит Ому. Бруто смотрел в пропасть. «Если ворбис прав, и свет, делающий тьму видимой, существует, то в пропасти той живет тьма, непроницаемая для любого света. Тьма, очерняющая свет!» Он подумал о слепом дидактилосе и его лампе. А потом вдруг услышал собственные слова. «С людьми, подобными Эфебам, перемирие невозможно». Условие любого договора нельзя считать обязательными, если таковой договор заключен между людьми, подобными Эфебом и теми, кто исповедует глубинную истину. Вор бескивнул. Кто может противостоять нам, когда с нами великий бог? Знаешь, Бруто, ты меня поражаешь. Из темноты донеслись смех и перебор струн какого-то музыкального инструмента. «Пир!» — насмешливо произнес Ворбис. «Тиран пригласил нас на пир!» «Я, конечно, послал туда часть делегации. Даже их генералы участвуют в нем. Считают себя в полной безопасности. Думают, лабиринт защитит их от всего. Так черепаха считает себя в полной безопасности под защитой своего панциря, не понимая, что это тюрьма» вперед из темноты появилась внутренняя стена лабиринта бруто прислонился к ней где-то вверху забряцало оружие совершавшего обход часового ворота в лабиринт были распахнуты настеж эфебы не видели причин запрещать сюда доступ проводник по первой шестой части лабиринта тихо посапывал на скамье мерцала свеча И в нише висел бронзовый колокольчик, при помощи которого потенциальные путешественники могли вызвать проводника. Брута скользнул мимо. Брута: "Да, господин. Проведи меня через лабиринт. Я знаю, что ты это можешь". "Господин, это приказ", Брута, ласково произнес Ворбис. "Никакой надежды нет", подумал Брута. Это приказ. «Главное следовать за мной шаг в шаг, господин», — прошептал он, — «и не отставать ни на шаг». «Да, Бруто». «Если я без видимой причины стану обходить какое-то место на полу, значит, его нужно обойти». «Да, Бруто». «Может быть, мне стоит где-нибудь ошибиться?» — подумал Бруто. «Нет, я давал обед и должен его сдержать». Нельзя просто так взять и перестать повиноваться. Весь мир может измениться, если допустить такие мысли».